Глава восьмая, в которой Иван идет на войну. «Мочите всех! Что, воды нету? Ну тогда не мочите!» Анекдот на востоке кроваво залил рассвет. «Тьфу ты, мля!» вздрогнув от такой идиотской мысли, Иван сплюнул и уселся на лавку рядом с Серым. Перед ними туда-сюда нервно ходил Димка, сжимая копье и что-то бубня себе под нос. «Эй!» «Ты там что, молишься, что ли?» Вождь, сидевший на земле, обматывал ремешком рукоять дубины. «Посиди, успеешь еще набегаться». Суматоха предрассветных часов улеглась, и плачущих женщин наконец-то удалось загнать в дом. После того, как ушла Мария, Коля решил разбудить всех и сделать объявление о начале войны, но оказалось, что никто уже не спал. Женская половина населения выслушала невеселые новости – полном молчании, и лишь когда мужчины разошлись при свете факелов готовить свое оружие, начались вопли, рыдания и просьбы уладить дело миром. Посовещавшись, Иван и Николай перешли к выводу, что основным ударным оружием бомжей будет булыжник. Оружие, так сказать, пролетариата, ну и палец и торпед. Пришлось раздеребанить один из туалетов. Плетенка там была качественная, плотная, Из нее удалось сделать пару отличных, почти в рост человека, щитов. Юрка Длинный, у которого до сих пор одна рука была в лупке, с помощью мужиков приготовил себе пяток легких дротиков. Юрка Толстый набил свой модный рюкзачок увесистыми каменюками и пристроил его себе на грудь. На этом все приготовления к войне были закончены. Маляренко сидел на лавке у ворот, прикрыв глаза и, казалось, дремал. В голове его снова и снова крутилось воспоминание из далекого детства. Он должен был идти с пацанами из своего двора, драться с мальчишками из соседнего. Тогда его дрожащие коленки были дружно высмеяны, и даже лучший друг детства Игорек презрительно отвернулся. На восстановление репутации после такого конфуза ушло три года. Вот и сейчас Иван ничего не мог поделать с собой». Тело жило собственной жизнью, совершенно отдельно от головы, и лишь чудовищным усилием воли мужчина давил дрожь и не давал стучать зубам. Потом противно заболел живот. Чувствуя, что еще немного и он опозорится, Иван не торопясь поднялся, громко зевнул и потянулся. Лениво бросив Звонареву «Присмотри», он приставил к забору копье и, не спеша в развалочку, двинул к толчку. Железные нервы у парня. Геннадьевич нервно поежился. Я бы так не смог. Единственным желанием Маляренко было не упасть. Коленки подгибались сами собой. Идут. Страшным шепотом сообщил вернувшийся из дозора студент. Так, встали. Выходим. Голос офицера был сух и деловит. Шестеро мужчин подхватили оружие и по очереди стали протискиваться через узкую калитку. Как ни странно, после команды на выход Иван совершенно успокоился и, шагая по знакомой тропинке к опушке леса, глазел на природу и усиленно дышал чистым и сладким воздухом степи. Вспомнились испуганные глаза жены. Алина, единственная из женщин, не плакала, а только стояла рядом и смотрела, как собирается ее муж. «Как же ей страшно, маленькая моей! Как у нее руки дрожали!» Маляренко скрипнул зубами. Спокойствие сменилось злобой, дикой, страшной, затмевающей разум злобой. Планка у Вани моментально рухнула. Голова разом онемела, а перед глазами запрыгали цветные пятна. Вместо людей он видел лишь темные силуэты. Иван замычал. Народ шарахнулся от него в разные стороны. «Братан, ты чего?» «Дядя Ваня!» «Убью!» Малеренко, не глядя, сунул кому-то свое копье и отобрал у Серого его здоровенную дубину. «Дай!» Когда шедший позади Иван замычал и страшно прошипел «убью», у Николая волосы на голове встали дыбом. Да что там на голове? И на жопе тоже встали. А по спине табуном проскакали мурашки. Будущую драку Коля воспринимал именно как драку. «Ну, помашем палками да кулаками, успокоимся и разойдемся. Проучим уродов». Да прогоним нахрен. Помахать кулаками Коля был не против, даже за. Все ж, какое-никакое развлечение. Глаза друга пугали. Они горели безумным огнем и явно ничего не видели. Когда Иван выдрал дубину у Серого и словно лось ломанулся сквозь рощу, вождь понял. Все по-взрослому. Все планы позиционной войны при помощи щитов рухнули. Будет тупое Мочилово. «Чего, млять, рты раззявили? Собрались и за ним! Бегом марш!» Иван опередил их метров на пятьдесят. Когда маленький отряд, прикрывшись щитами и выставив все два копья, приблизился к месту битвы, Николай увидел, что на Ивана сыплется град камней, а тот, крутясь, как юла, рыча, раздает тяжеленные удары дубиной направо и налево. Вождь взревел и, бросив бесполезный щит, бросился в гущу драки. Следом за ним, вопя что-то матерное, бросились мужики, на ходу швыряя дротики и камни. Отвесив держащемуся за окровавленную голову амбалу страшнейший удар по спине, Коля остался без оружия. Хрустнули кости, и дубина переломилась. Стоявший поблизости доходяга в ужасе выбросил палку и поднял руки вверх, упал на задницу. Из-за плеча Николая, свистнув, вылетел дротик и угодил несчастному точно в горло, Тот захрипел и повалился на бок. «Не надо! Сдаемся! Не надо! Пожалуйста!» Враги, побросав оружие, разбегались в разные стороны. Коля огляделся. Бойцы все были на ногах. «Отставить! Все ко мне! Бегом!» Тяжело дыша, мужики собрались вокруг командира. Ночные походы дались Машке нелегко, и ее пришлось оставить у ручья. Девчонку колбасило. Дождавшись первых признаков рассвета, Володя начал поднимать людей и, И бомжев, и ассистентов тоже изрядно потряхивало, но в целом все были уверены в легкой победе. Неоднократно ходивший в разведку Витя всех клятвенно заверил в том, что под утро в поселке только один, да и то сонный дежурный. До оставалось всего лишь сотня шагов, когда из-за деревьев, рычая и размахивая огромной дубиной, выскочил совершенно невменяемый мужик и в одиночку бросился на войско Романова. «Чего, млядь, рты раззявили? Собрались и вперед! Бегом марш! Антон!» Володя придержал ассистента за руку. «Погоди, не торопись!» Таходяги, возглавляемые Витей, заорали благим матом и кинулись вперед, осыпая невменяемого градом камней. Антон, подпрыгивая на месте от возбуждения, вытянув шею, наблюдал за избиением сумасшедшего часового. Внезапно в затылке бывшего электромонтажника взорвалась бомба, и мир потух. Из леска высыпала новая порция вопящих противников. Романа усмехнулся. План сработал. Отбросив окровавленную палку, он сунул руки в карманы рваных брюк, отошел назад шагов на 30 и спокойно уселся на землю. По часам Володи вся схватка заняла полторы минуты. Сам бой Маляренко не помнил. Совсем. Куда-то он бежал, что-то делал, кого-то бил. Кто-то бил его, но никакой боли он не чувствовал. Сил ни на что не осталось. Смутно знакомый силуэт осторожно приблизился и потряс его за плечо. Плечо немедленно взорвалось болью. Иван закрыл глаза, а потом открыл. О! Зрение вернулось. Оказывается, он сидел на корточках. Перед носом покачивалась земля. На земле лежал труп. Сильно избитый и весь в крови и башка у трупа была проломлена. Маляренко присмотрелся. «Не, не его одежда. Значит, это не он. Это хорошо. Значит, как минимум, я не умер». «Браток, ты чё там бормочешь?» Коля, опасаясь за рассудок Ивана, тревожно заглядывал другу в глаза. «Все нормально, Коль. Не тряси меня. Все болит». Показался краешек солнышка, И Николай подвел итоги. Для его бойцов все, в общем, закончилось неплохо. Сильно побили камнями Ивана, да Димка по дурости словил тычок копья в ногу. Ходить оба могли, но плохо. У противника все было не так весело. Два здоровенных мужика, судя по рассказу Маши, помощники босса, были убиты. Причем тот, кого обработал Иван, был больше похож на кусок мяса, чем на человека. Из шестерых доходях двое лежали не шевелясь и не подавая никаких признаков жизни. Проверять у них пульс Коля побрезговал. Еще двое, подвывая, катались по земле. У одного истощего живота торчало сразу два Юркиных дротика, а хозяин этих дротиков прочищал свой желудок в сторонке. Второй же был весь так густо покрыт ссадинами от камней и дубинок, что непонятно, как он еще жив». «Дима, иди в поселок, скажи бабам все в порядке. Все живы-здоровы, и пусть там твою ногу посмотрят». «А дядя Ваня? А дядя Ваня мне тут нужен. Шагом марш. И не вздумай их оттуда выпустить, понял?» Подождав, пока пацан отойдет подальше, Коля тяжко вздохнул и подошел к раненым. «Мужики. Это обычные русские мужики. Никакие они не злодеи. Почему я не попробовал договориться? Почему Олю не послушал?» Чего этого долбанного Ваню понесло? Вождя трясло. Дубинка ходуном ходила в руках. Иван с Серым угрюмо стояли рядом. Толстый, карауливший пленных доходях, отвернулся. Студента снова начало рвать. «Мля, да что же это? Этот на брата двоюродного похож, такой же белобрысый и голубоглазый. Прости меня, прости, прости, не смотри на меня, не надо. Я же помочь тебе хочу». «Ну, пожалуйста, не смотри!» «Вот так. Спасибо. Прости меня, Господи!» Пленные тихонечко заскулили и стали отползать. Юра на это никак не отреагировал. Его мутило, но он пока держался. Полуобморочное состояние отпустило офицера через минуту. Не глядя на дело своих рук, Николай просто перешагнул через тела и направился к сидящему невдалеке мужчине, в остатках дорогого костюма. В груди у вождя крепела и выла ненависть. Ненависть к этому сытому подонку, который заставил его стать палачом. «Сука! Убью, сука!» Позади вождя, помахивая дубиной, топал Иван. Справа, подняв тяжелое копье, которым он обычно бил сайгаков, заходил Юра Длинный. Слева, взвешивая на ладони булыжник, Юра Толстый – Звонарев выдернул дротики из тела погибшего и двинул следом. «Блин, да что это с ними? Они не поняли, кто я!» Уверенности в благоприятном исходе дела уже не было, но, собрав всю свою волю в кулак, Романов поднялся навстречу. «Привет! Давайте знакомиться! Я Володя!» Молодой мужчина, приветливо улыбаясь, протянул Николаю руку. «Это я Марию к вам прислал!» «Вместе мы справились!» Перед носом у Романова что-то мелькнуло, и он потерял сознание.